Глава 68. Марина Лонг раздумывала, не стоит ли ей бросить работу. Ее всегда интересовала мода, и поэтому она устроилась в бутик в Риджвуде. Она обладала талантом подбирать для клиентов подходящий стиль в одежде в зависимости от их фигуры и индивидуальности. И сейчас у нее даже появилась постоянная клиентура. Эту работу она нашла вскоре после переезда в Нью-Джерси. Марине тут понравилось, и к тому же зарабатывала она неплохо. Но тревога за Валерии нарастала. За последние несколько дней настроение дочери стало еще более мрачным. Она все больше отдалялась, хотя казалось, что дальше некуда. Эта перемена требовала от миссис Лонг присутствия дома днем когда дочь возвращалась из школы. Что бы она ни сказала, ее слова неизменно раздражали дочь. Но Марина решила все же попробовать обсудить ситуацию, начав так. «Я намерена найти другую работу, которая позволит мне больше бывать дома, так что начинаю поиск». Валерия, как обычно, бросила «как хочешь», давая понять, что говорить тут не о чем. В пятницу утром, когда ее дочь не спустилась к завтраку, миссис Лонг сама поднялась к ней. Свернувшись калачиком на кровати, Валерия спала крепким сном. Повинуясь неосознанному порыву, мать бросилась к ней. На ночном столике лежал флакон из-под какого-то лекарства. Крышки на нем не было. Марина взяла флакон. Это был прописанный ей от бессонницы «Эмбиен». Флакон был пуст. Лонг взяла дочь за плечо и перевернула ее на спину. Она пыталась докричаться до спящей, но та даже не шелохнулась. Потом Марина посмотрела на Валерии. Та была очень бледна, губы синие, дыхание поверхностное. «Боже, только не это!» — причитала женщина, хватая телефонную трубку и набирая 911.